Глава третья. «Выспались?» — ядовито поинтересовался мужчина. «Мо...» — отозвалась честно, не размыкая губ и борясь со слепающимися глазами. Потом поняла, что и кому ответила. Следом за этим поняла еще, что мне сейчас было откровенно наплевать вообще на все. Хотелось просто спать. Так что я мысленно махнула рукой и на мага, и на свою скорую неминуемую смерть, развернулась на другой бок и попыталась продолжить спать. «Вы ведь леди?» Спокойные слова подействовали лучше ведра ледяной воды на голову. Спать резко расхотелось. Я распахнула глаза и с удивлением увидела рядом с собой рыжий кудрявый комочек. Алия сладко спала, хмурясь во сне, а я машинально отметила, что проснулась не в той спальне, в которой засыпала. Получается, в этот раз уже я к ней перенеслась. Или она сама перенесла меня к себе? Или я уже вообще не понимаю, что происходит?» «С чего такой вывод?» — спросила ровно, не оборачиваясь к мужчине. Он со вздохом поднялся, заставляя нервно сглотнуть и невольно поёжиться от ощущения его нависающей фигуры и давящей ауры силы. «Ванная!» — ответил нечто странное. «Полагаете, я леди, потому что моюсь?» — вопросила удивлённо, стараясь даже не шевелиться. «Вы мгновенно разобрались с кранами и предметами гигиены, а для простой прислуги выглядите слишком ухоженно и изнеженно. Вы отмыли грязь, так что теперь это хорошо видно». Я не отреагировала на это открытое оскорбление. Резко, но осторожно села, придержала халат на груди, негодующе посмотрела на бесстрастного мужчину, и с плохо скрываемым возмущением спросила. «А откуда вам знать, что я быстро разбралась с кранами?» Сощурилась, подозревая самое плохое, а маг даже не счел нужным ответить, он и бровью не повел. «Вы подсматривали!» воскликнула гневно, правда тихо, тут все же ребенок спал. Лорд транер не смутился даже после прямого обвинения и на мою злость ответил прохладным. «В моем доме преступница. Вы же не думали, что я оставлю вас без присмотра?» Признаться, я об этом вообще не думала, но чтобы в ванной? Он же меня видел без одежды вообще, вообще и полностью. Яростно вскочив, я даже позабыла о том, что панически боюсь этого мужчину. гневно ткнула в его сторону указательным пальцем и прошипела, сверкая глазами. «За подобное вы рискуете получить по лицу, лорд Раннер!» «Испугался ли он меня?» «Три раза». Стоял громадина, смотрел сверху вниз и вот прямо боялся, да. Да у него на лице ни один мускул не дрогнул «Хорошо, что вы уже встали», — насмешливо произнес он. «Вернитесь в свою комнату». Несмотря на тон и откровенное превосходство, последние его слова прозвучали приказом. «Это недопустимое поведение!» Отчеканила оскорбленная до глубины души я. Он лишь вздернул бровь, глядя на меня с холодным высокомерием. Словно без слов спрашивал, «Ты правда ждешь оправданий или извинений?» Сцепив зубы, я сжала халату горла, обошла мужчину и направилась на выход. За дверью меня уже ожидала охрана. Двое безразличных ко всему мужчин в темно-серой форме. «Идемте!» — велели они и довели до самой комнаты, Чтобы остаться в коридоре, недвусмысленно намекая, что выходить мне не следует. Спать хотелось очень сильно, но сон упрямо не шёл. Я со злостью думала о словах лорда Раннера. Про то, что я леди, и про эти несчастные краны Тот факт, что он за мной подсматривал, просто ужасно злил и бесил. А вот то, что заподозрил во мне леди, было уже плохо. Что он узнает, если начнёт копать? Начнёт ли? По сути, какое ему дело до незнакомого человека? Но если вспомнить, что я случайно оказалась очень-очень близко к его дочери, копать начнет это точно. Сколько времени у него уйдет на то, чтобы узнать, кто я такая и что скрываю? Зная хозяина, могу заверить, решение проблемы со связью между вами и Лиди вряд ли займет много времени. Значит, действует маг молниеносно и в проблемах разбирается быстро. В том, что я стала для него проблемой, сомнений не было. Так что просто вопрос времени, как скоро он отправит меня на императорский суд, а оттуда пошлёт на казнь. Просто потрясающе. С каждым часом моя жизнь становится всё лучше и лучше. Но самое ужасное, что поступить мне нужно именно в Эрингтон. Это единственная академия, которая выдает диплом вместе с лицензией на использование магии. Все другие учебные заведения отправляют на профессиональную комиссию в Министерство магии, а мне к министру нельзя вообще и совершенно. Он мне лицензию не выдаст ни за что, скорее наоборот, лично источник перекроет. Сейчас я могу использовать лишь заклинания до третьего уровня, если они не входят в число агрессивно опасных. Если до 20 лет не поступлю на обучение, то любой случайный страж, потребовав мои документы и увидев возраст и отсутствие лицензии, сможет арестовать и отправить к министру магии. И тогда исход будет ужасно печальным, мне перекроют источник. Лишат от магии, отнимут то, без чего ни один маг попросту не может жить. Необразованных магов у нас не терпели и считали опасными для общества. Каждое магически одарённое существо было обязано до второго совершеннолетия поступить на обучение. Отчисление означает перекрытый источник. Не защитился перед комиссией в министерстве, перекрыли источник. А мне без магии жизни не будет. Буквально. Перекроют источник, и я больше не смогу блокировать метку. И тогда он найдёт меня. Минуты за две. Я проснулась от странного ощущения осторожных поглаживаний по волосам. Машинально напряглась, готовясь к самому худшему и очередной схватке за саму себя, но когда открыла глаза, поняла, что зря переживала. «У тебя красивые волосы!» — задумчиво произнесла сидящая на постели рядом Алия, с осторожностью перебирая кончики моих прядей. «Спасибо!» — прошептала, вглядываясь в неподетски серьёзное личико. «У тебя тоже». «Мне говорят, что со временем они потемнеют», — грустно вздохнула девочка. наверное станут как твои». «Ты бы этого не хотела?» — догадалась я, украдкой оглядываясь. Комната в этот раз была моей. То есть той, что выделили для меня. Значит, сейчас я перенеслась сама. Интересно, по какому принципу это происходит? Что служит катализатором? И чья магия срабатывает? я лорду ранору не врала открывать порталы правда не умею выходит это али но как и не куда нибудь а конкретно ко мне я осторожно села продолжая вглядываться в ребёнка. она смотрела в ответ серьёзно и совсем без страха не боишься меня спросила я чуть чуть улыбнувшись надеялась что девочка ответит улыбкой но она осталась очень серьёзной. ты спасла меня отозвалась она. «Ты не причинишь мне вреда». «Ничего себе! Интересно, это в ней говорила вера в мои добрые намерения или в папины возможности?» «В том смысле, что он не даст мне сделать ничего плохого». «Да я бы и не стала, конечно же». «Кто бы еще папу твоего в этом убедил?» вздохнула грустно. «Папа умный!» тут же заявили мне. «И все понимает». Алия подорвалась куда-то, кубарем скатилась с постели, перебравшись через мои ноги, и рванула к двери. Но добежать не успела, та открылась раньше. Холод, вымораживающий до костей холод, ворвался в комнату. Смертельной опасности зазвенел в воздухе, горьким ядом осел на губах. «Али, назад!» — закричала я, в с кровати. В этот же миг девочка отшатнулась от громадной фигуры на пороге, пронзительно закричав. «Папа!» Не знаю, как она это поняла. Я же отчетливо почувствовала магию метаморфа, причем куда более сильную, чем моя собственная. Я могла обращаться только в животных. Перед нами же стоял полноценный человек. Я бросилась к лии она рванула ко мне, а тот, кто точно не был лордом Десмондом Раннером, вскинул затянутую в черную перчатку руку и призвал магию. Не успевая сделать ровным счетом ничего, Я упала на колени, схватила врезавшуюся в меня девочку и рывком развернулась, пряча Алию и готовясь собственным телом принять удар. Гул воздуха, дрожь пола и стен, вспышка. И ничего, совершенно абсолютно ничего, лишь глубокая звенящая тишина и медленно исчезающий из воздуха холод. Мы не двигались, вцепившись друг в друга, сжавшись и дрожа от страха. Али тихо-тихо перепуганно выла куда-то мне в грудь, я обнимала ее руками, вдавив в себя, и так страшно, что даже дышать трудно. А затем в мертвой тишине прозвучал подчеркнуто спокойный голос. «И не поворачивайтесь!» Мы с Али вздрогнули одновременно и поняли это тоже вместе, но именно она облегченно воскликнула. «Папа!» и попыталась вырваться из моих рук но я мягко удержала, прошептав. «Подожди минутку, пожалуйста». «Алия, не вставай!» Уже тверже велел настоящий уордранер. «И не смотри сюда. Опасно». Кто-то явно наврал. Не в опасности было дело. Мужчина просто не хотел, чтобы его дочь видела то, что было прямо за моей спиной. Честно признаться, я не хотела смотреть тоже Но именно из-за незнания было куда страшнее и тревожнее. «Что сделал лорд транер Что случилось с его двойником? Как он вообще здесь оказался и что собирался сделать? Убить нас?» Из коридора послышались быстрые многочисленные шаги, затем комната наполнилась людьми, и все мы услышали холодные слова лорда Раннера. «Этот последний». Я ничего не поняла, но очень хотела понять, однако спросить не решилась. Мне сейчас все равно никто не ответит. Повисла тишина. Ничего не видя, я и не поняла, что происходит, пока не услышала совсем рядом шорох одежды и не услышала неожиданно нежное. «Иди сюда», — вздрогнула против воли, но слова лорда Раннера предназначались вовсе не мне, к счастью. Алия вывернулась из моих рук, а я, наконец, перестала ее удерживать. Посмотрела, как девочка лозой скользнула на руки к присевшему рядом с нами мужчине и резко обернулась. Лёгкое разочарование кольнуло в животе. Нас от остальной комнаты отрезал непроницаемый мерцающий синий-белый полог из-за которого не получалось ничего увидеть или услышать. То есть вот там, за волшебной стеной, был метаморф и Люди Раннера, а здесь лишь он, его дочь и я. Совсем близко. Поняла это запоздало, когда любопытство так и осталось неудовлетворённым, и я разочарованно села нормально. Мужчина был настолько близко, что я могла бы коснуться его, полностью не разгибая протянутой руки. Появилось ощущение, что я попала в пределы его ауры, и теперь особенно отчётливо ощущала исходящую от него тёмную сокрушительную мощь и... запах. Копчёная древесная горчинка, оттенок мяты и неожиданно шоколад. «Что им нужно?» Пока я находилась в лёгкой дезориентации, Захныкала Алия на руках отца, который обнимал дочь и не сводил тяжелого взгляда с меня. «Тебя больше не потревожат», — так твердо и уверенно произнес Лорд транер что ни у Али, ни у меня не возникло ни малейшего сомнения в том, что никто больше действительно не сумеет приблизиться к его дочери. «Вопрос, а как эти-то смогли?» И вот я его вроде бы только подумала, вслух не говорила, а глаза мужчины зачем-то опасно полыхнули. «Полагаю, нам с вами нужно многое обсудить, леди Ойрэш». «Сначала кушать», — звонко потребовала Алия, выскользнув из рук отца. Встала передо мной, посмотрела серьезно, не по-детски сурово нахмурилась и строго вопросила. «Ты же три дня не ела!» Изумленно моргнула в ответ. «Вслух я подобного точно не говорила. Так откуда девочка узнала?» Пугающие подозрения ледяными червями зашевелились внутри. Как она узнала? И что узнала еще? «Али, откуда ты знаешь?» Все же спросила вслух, с подозрением вглядываясь в нежное детское личико. И машинально, вообще не задумываясь, протянула руку и поправила ее ночное платье, сполшее с одного плеча. Девочка на мои действия не отреагировала никак, когда, как ее отец, посмотрел крайне внимательно и ответила. «Просто знаю», — пожала она плечами. «Чувствую, что ты кушать хочешь». «Надо же!» Глядя ей в глаза, я коснулась своего левого запястья подушечкой пальца другой руки. Едва-едва ощутимо принялась рисовать медленные маленькие круги на тонкой чувствительной коже. «Щекотно!» — засмеялась девочка, взявшись чесать собственное запястье, которому щекотно и было. так Не знаю, как остальным, но мне стало как-то очень напряжённо. Скосив взгляд на лорда Раннера, поняла, что ни одной мне. «Завтрак уже подали», — несколько хрипловато произнёс он, встретившись со мной глазами. И первым поднялся на ноги, чтобы галантно предложить мне раскрытую ладонь и помочь встать. И даже придержал, когда чуть пошатнулась. А когда вяло улыбнулась в благодарность и осторожно попятилась, отпустил тут же. Подрёбра неожиданно кольнуло, но я так и не смогла понять, что это было. Меня оставили одну, чтобы могла привести себя в порядок. Через пару минут в дверь ванной постучали, и из спальни раздался громкий женский голос. «Леди, я принесла для вас платье, приказ хозяина!» Когда я вышла, в комнате уже никого не было, и в гостиной тоже. Зато на вешалке меня ждало нежно-сиреневое платье в пол с волнистой юбкой, и полупрозрачными длинными рукавами-фонариками, заканчивающимися манжетами на пуговках. оделось что мне ещё оставалось. Платье оказалось немного велико, но жаловаться я не собиралась. Выйдя в коридор, поняла, что искать дорогу придётся самостоятельно, потому что за дверью не оказалось никого. Ни охраны, ни прислуги, вообще ни души. Ну, ладно. Я двинулась вперёд, С первого раза отыскала лестницу. На первом этаже интуитивно свернула направо от входа, а затем в третью дверь. Только осторожно толкнув её, запоздала, подумала, что стоило бы постучать, и вообще неизвестно, куда я пришла. Но, как оказалось, ноги принесли меня в нужное место. Ровно по центру обеденной с серебристыми стенами стоял белоснежный стол, накрытый к завтраку. Лицом к двери сидела весёлая Алия, А рядом с ней стоял отец, и оба не сводили взглядов с меня. Девочка радостного, а лорд-раннер транер мрачного и вымораживающего. «Проверяли?» — догадалась я, неловко оглянувшись в так и пустующий коридор. «За стол!» — холодно приказал мужчина. И сам его обошел, чтобы отодвинуть стул напротив Али и нетерпеливо посмотреть на меня. Смутившись, юркнула к нему, осторожно опустилась, затаив дыхание, и проследила за тем, как мебель деликатно предвигают. Только после этого лорд сел сам, во главе стола между мной и дочерью. Атмосфера была напряженной и практически угрожающей, но именно в ней и пришлось приступать к завтраку. Лорд Раннер непримиримо придвинул калий тарелку с кашей и сам приступил к своей порции, немало меня удивив. Во-первых, не думала, что этот мужчина начинает свой день с каши. а во вторых На столе было множество иных угощений. «Не буду!» — насупилась девочка, резко сложив руки на груди, откинувшись на спинку стула и надув губы. «Она белая!» «Алия!» — предостерегающе произнес лорд-раннер. транер белая!» — упрямился ребенок. «Я не ем белая!» Да, дети и их оригинальные взгляды на жизнь. Я оглядела стол, увидела еще одну порцию каши. «Видимо, для меня», а затем среди вафель, блинчиков и других вкусностей отыскала вазочку с вареньем, судя по цвету, черничным. «Ешь кашу», — приказал маг дочери. «Не буду!» Я потянулась, взяла вазочку, поймала хмурый взгляд недовольной Элии и весело ей подмигнула. А затем, чувствуя большую ответственность и повышенное внимание к своим действиям, почерпнула варенье и добавила в кашу. Посуду специально оставила между мной и девочкой, старательно перемешала содержимое тарелки и отправила в рот уже не белую гадость, а что-то сине-фиолетовое. И улыбнулась, искренне наслаждаясь вкусом. Не из-за варенья, я просто правда была ужасно голодной. Али медленно оттолкнулась от спинки стула и села нормально. Посмотрела на меня, на кашу, на варенье, снова на меня с удовольствием завтракающую. Нахмурилась. Посмотрела уже на свою кашу. Покосилась на папу. Лорд Раннер, не будь дураком, не стал давить и сделал вид, что вообще ничего не замечает и просто ест, тем самым предоставил девочке возможность самой принять решение. Она колебалась еще пару минут, а затем все же потянулась к варенью, заставив меня давить улыбку, в попытках сохранить невозмутимость. Всё смешала, критически оглядела и, наконец, решилась на очень осторожную дегустацию. Почерпнула совсем немного, долго жевала, хмурясь, и почерпнула ещё ложку, уже больше. Победа! В остальном всё прошло очень даже здорово. Напряжение спало, так что дальше мы ели в относительном спокойствии. Лично я искренне наслаждалась каждым кусочком — время от времени жмурясь от удовольствия. Чаще хотелось постановать от наслаждения, но тут такое точно не оценили бы, так что пришлось сдерживаться. А когда с завтраком было покончено и Али убежала с нянями, Лорд Раннер направил на меня тяжелый взгляд. Я от такого едва чаем не подавилась, пришлось его на всякий случай отставить, ожидая неприятного и изматывающего продолжения вчерашнего разговора. «Правда, я думала, мы хотя бы в кабинет поднимемся, а не в обеденной останемся». Тишину нарушил холодный голос мага. «Я видел, как вы бросились на защиту моей дочери». На это мне ответить было решительно нечего, так что я решила побыть умной и промолчала, не поднимая взгляда от стола. Раннер молчал тоже, минуты две, затем шумно вздохнул и с прорывающимся раздражением сказал. «Я не могу отпустить вас. Вы же понимаете?» Понимала. К порталам и магии, что само по себе было паршиво, добавилось физическое ощущение друг друга. Сначала Али ощутила мой голод и касание. Затем я с легкостью отыскала ее в незнакомом доме. Молча кивнула, не поднимая головы и стараясь не показывать, насколько тяжело мне признавать эту непростую ситуацию. Мужчина вздохнул вновь. На миг затаил дыхание, и появилось ощущение, что он на что-то решается. На что именно, я поняла через секунду. «Я не могу вас отпустить, но позволю пройти экзамен на поступление в академию». Не поверив, резко скинула голову, круглыми глазами изумленно посмотрела на лорда, который неприязненно скривился, будто уже жалел о своем решении. Но забирать слова не стал и мрачно уставился на меня в ответ, ожидая реакции. «Спасибо!» — поблагодарила от всей души. Ему мои слова почему-то не понравились. Дернув жиловаками, мужчина холодно добавил. «Дабы не создавать ненужных слухов и проблем, в случае вашего поступления вы будете представлены в качестве няни моей дочери». «Хорошо, я согласна!» — кивнула радостно. «Хм!» — странно выдохнул Мак, пристально вглядываясь в мои глаза. от чего же вы бежите, раз готовы согласиться на что угодно?» А вот это было уже «ой». и Еще немного обидно, а еще от этой фразы веяло чем-то опасным и темным. И вообще. «Это личное!» — произнесла с нажимом. Мой укоряющий взгляд мужчина выдержал без труда. И даже хуже. Его собственные темные глаза вдруг опасно замерцали серебряными искрами. Между длинных сильных пальцев зазмеилась алая магия, а с губ слетела откровенно угрожающее «Я мог бы настоять или попросту вытащить из вашей головы ответы на свои вопросы».